Глава 32. Отрезанный ломоть. Мы скакали до тех пор, пока не начало темнеть. В сгущающихся сумерках съехали с дороги и остановились на ночлег на берегу лесного ручья. Прошка с женибеком нашли сухую березу и быстро развели огонь. Соловей, весело посвистывая, спустился с медным котелком к воде. Вернулся, повесил его над огнем на крепкой поперечине и принялся варить украденную мной курицу. От сырой земли тянуло лютым холодом, поэтому мы с княжичем нарубили побольше елового лапника. Сваленные в кучу колючие ветки пружинили не хуже матраса, лежать на них было тепло и удобно. Дружинники почесали бороды и снова отправились в ночной лес и застучали топорами. Вернувшись, они принесли три сухих бревна, длиной в человеческий рост, сложили их друг на друга и подперли вбитыми в землю сырыми колышками, чтобы не раскатились». В узкую щель между бревнами натолкали бересты и подожгли. Огонь медленно облизывал бревна, распространяя ровный сухой жар. Узкое пространство между бревнами не позволяло ему разгореться слишком сильно. Мягкая подстилка из лапника оказалась как раз между двумя кострами. Стало тепло, как в хорошо протопленном доме. «Другое дело», – довольно крякнул Прошка. Он разворошил прогоревшие угли костра и бросил в них несколько крупных головок репы. «Пусть печется пока». Сидя у огня, я прихлебывал из кружки горячий бульон. Княжеч неторопливо жевал куриную ногу. Вот он выбросил в огонь блестящую косточку и спросил. «Не мой. расскажи, что у тебя за план?» Разговоры смолкли, дружинники повернулись ко мне. До сих пор они ни о чем не спрашивали. Я показывал дорогу, они молча скакали за мной. Но теперь настало время для откровенного разговора. Я сжал в руках теплую кружку и обвел взглядом дружинников. В глажку вселился Кощей. сказал я обращаясь сразу ко всем глаза прошки удивленно расширились Дженнибек, наоборот прищурился и стал слушать очень внимательно соловей покачал головой и присвистнул слышал я такой твари сказал он трудное дело нам предстоит князь трудное согласился я сделал еще глоток и отставил кружку в сторону кощей хочет чтобы я убил князя Всевлада и княжича михаила все невольно взглянули на княжича а он спокойно смотрел на меня «Ну, ты же не собираешься это делать», – усмехнулся Дженнибек. «Тогда какой план?» «Помнишь, на пути в Старград мы ночевали у Яги?» – ответил я вопросом на вопрос. Дженнибек кивнул. «Спрячем княжича у нее. Я надеюсь, что Кощей не сможет почуять его в этом мире и примет за мертвого. Долго объяснять. Просто поверьте на слово, есть у Иги такой тайник». Прошка палкой разворошил угли и выкатил из них испекшуюся репу. «Разбирайте, пока горячее», – сказал он. Соловей подхватил круглую, испачканную в зале репу и принялся перекидывать ее с ладони на ладонь, остужая. «А что дальше?» Внимательно глядя на меня, спросил княжич. Я повернулся к нему. «Дальше мы встретим твоего отца, когда он будет возвращаться от Хазар, и спрячем его там же, где и тебя. Я пока не знаю, как мы это сделаем». «Да разберемся!» – откликнулся соловей. «В первый раз, что ли?» И что потом? Княжич упорно сверлил меня взглядом, Я понял, что за отца он беспокоится куда сильнее, чем за себя. «А потом должен появиться Кощей», – сказал я, поднимая репу. Репа была горячая и изрядно обуглившаяся. Я хотел разломить ее, но обжег пальцы и отложил корнеплод в сторону. «Думаешь, он отпустит Глашку? недоверчиво спросил Соловей. Я криво улыбнулся. «Думаю, нет, но я попытаюсь его убедить». «А если не получится?» – тихо спросил Княжич. Я вздохнул. Херово, когда команда не до конца верит в тебя. Еще херовее, если она не до конца верит тебе. Эта хрень разозлила меня так, что я зарычал. Макушка зачесалась, а темнота в глазах стала багровой. Дружинники вскочили с места, но за оружие никто не схватился. Это меня порадовало. «Дыши ровнее, не мой», – спокойно посоветовал мышь. Он сидел на бревне и неторопливо грыз печеную репу. Я стал дышать ровнее. Через пару минут зрение вернулось к норме. А макушка перестала зудеть. Я пощупал голову, никаких рогов, только давно не волосы. «Что это было, не мой? спросил Прошка, возвращаясь к огню. «Это демоны», – вздохнул я. «У них свои счеты с кощеем. Мы заключили договор, и они вселились в меня». «А с ними ты справишься?» – уточнил Соловей. «Ну, сейчас справляюсь как-то», – отмахнулся я. Чтобы немного развеселить команду, я пустил по кругу фляжку с самогоном. Мы сделали по глотку, закусили репой и остатками вареной курицы. Дружинники с удивлением смотрели на пьющего самогон духа. Надо тебе отдельную фляжку сделать, вздохнул я. Демон с жадности внутри согласно кивнул. Спать, пора, сказал Дженнибек и первым растянулся на лапнике у прогоревшего костра. Я подежурю, отозвался Прошка. Разбуди меня через два часа, попросил я. Сменю, надо, чтобы все отдохнули. Но проснулся я сам от того, что в лесу негромко хрустнула сухая ветка. «Засада!» – взвыл внутри демон подозрительности. «Еда!» – обрадовался демон обжорства. «Поймать и припрятать!» – посоветовал демон жадности. «Пригодится!» «Пусть лучше кто-нибудь другой посмотрит, что там!» – пискнул тоненький дрожащий голосок. «Э, бля! А это что за херня?» «Это Игнавус!» – хихикнул змей. «Демон трусости!» А какого хера я его не заметил? Сто раз подумал бы, прежде чем сажать такого пассажира. А он невидимый, ухохатывался змей. Проявляется только в критические моменты. Охереть! Назло демонам я поднялся с лапника и вгляделся в ночную темноту. Костер, на котором мы готовили еду, давно погас. Сгоревшие наполовину бревна еще тлели. Их облизывали дрожащие синеватые язычки пламени. Но света от такого огня было мало. Прошка. шепотом позвал я. Прошка сидел, свесив голову к самым коленям и негромко похрапывал. Ладно, бывает чё, устал, перенервничал. Я прислушался к окружающей тьме, еле слышно журчал ручей, возле которого мы остановились. Где-то далеко, хлопая крыльями, взлетела неведомая птица. В один момент мне показалось, что я слышу тихие крадущиеся шаги. Я повернулся в их сторону и даже приоткрыл рот, напряженно вслушиваясь. Ничего. Показалось, что ли, бля, до самого рассвета я просидел вороша огонь внимательно вглядываясь в темноту, но больше ничего не заметил. С утра на землю опустился серый осенний туман. Он был таким густым, что даже стук копыт увязал в нем, словно в вате. Я думал перекинуться в кота и вести команду к еге напрямик через лес, но в таком тумане они мгновенно потеряли бы меня из виду и заблудились. Пришлось выбираться на дорогу и ехать по ней. Только к обеду поднялся ветерок и разогнал туман по лесу. Лишь унылые серые обрывки висели, зацепившись дранными краями за колючие ветки елок. К этому времени мы уже добрались до поворота на Боровую. Я задумчиво взглянул на петляющую между сосен тележную колею. «В Боровой князю на наш берег не переправиться», – сказал Дженнибек, словно угадав мои мысли. «Там речка глубокая, хоть и не широко, а вода сейчас холодная, вплавь они не пойдут, только вброд на переправе». Это раньше было не переправиться, – возразил я. А теперь один добрый дух построил в деревне мост. Не вовремя, – согласился Дженнибек. И хазары вполне могут про этот мост знать. Набег нам теперь не страшен. А вот князь запросто захочет сократить путь до Старгорода. Что думаешь делать, немой? – спросил Дженебек. Перехватить князя посреди деревни будет трудно, – решил я. Придется сломать мост. Это я запросто! – оживился соловей, за лихваски свистнул. Макушки елок пригнула к земле. С покачнувшейся березы хрипла каркая сорвалась ворона. Ты нам на переправе пригодишься, сказал я. А успеешь ли догнать? Хер его знает. Я задрал голову и позвал духа земли. Сможешь мост в боровой сломать? Я больше строить люблю, огорчился дух. Понимаю, кивнул я, но учти, поэтому мосту и баржиль может уйти. Не уйдет! загрохотал дух. Сломаю нахер! Хорошо! хихикнул внутри меня демон лжи. «Быстро учишься, не мой. «Заглохни!» – оборвал я его. «Встречаемся у переправы!» – сказал я духу. «Если доберешься быстрее нас, постарайся никого не спугнуть!» «Кроме Борджилия!» – громыхнул дух. Я вздохнул. Похоже, необдуманным воровством шаман нажил себе зла памятного врага. Интересно, зачем Тенгри помог ему выбраться из пещеры? Какие долгоиграющие планы выстроил этот хитроумный бог?» По-любому он затеял какую-то подставу, проворчал внутри демон подозрительности. «Рога ему обломать, чтобы не выделывался!» рыкнул демон злобы. «Не похеру ли вам?» сонно промычал демон Лени. Его голос я слышал впервые. Надо же, проснулся. «А ты что думаешь?» спросил я у демона лжи. Не мой, удивился он. «Я же все равно совру». «А, точно, бля. Ну иди нахер тогда. Невежливо послал я змея». «Я где-то слышал это имя», – нехотя прошипел змей. «Я сделал вид, что не обратил на него внимания. Лучший способ заставить разговориться». «Ты понял, не мой, настаивал змей. «Я понял, что ты спиздишь и не поморщишься», – ответил я. «Точно говорю, где-то я про него слышал». «Хорошо, я запомню», – пообещал я. Мы посмотрели вслед каменному великану. Изящно огибая деревья, он шагал в сторону Боровой. «Теперь пойдем напрямую через лес», – сказал я дружине. «Не отставайте. Если что, сразу сигнальте, чтобы никого не потерять». Все согласно кивнули. «Перекидываемся, немой. В голове звонко щелкнуло. Я принюхался к холодному лесному воздуху и мягко прыгнул с дороги направо в лес. Вести за собой по лесу всадников оказалось не так просто, как пробираться в одиночку. Один раз пришлось огибать небольшое, но коварное болото, в котором лошади просто увязли бы. Затем путь перегородил густой низкорослый ельник. Видно, он поднялся здесь после давнего лесного пожара. В одиночку я запросто прошмыгнул бы сквозь тесно сплетенные ветки. Но сейчас пришлось круто забирать влево и чуть ли не возвращаться обратно к дороге. Посреди ельника, возвышаясь над ним, стоял огромный лось с одним рогом. Второй был обломан, из большой ушастой головы торчал только жалкий пенек. Зверь нетерпеливо дергал длинными ушами, отгоняя докучливых осенних мух. На нас он взглянул печальными глазами. Джанибек вскинул лук, но сейчас же опустил. Возиться с добычей было некогда, а бросать такую гору мяса волкам глупо и жестоко. Наконец я выскочил к знакомой ограде. Коль я все так же крепко и в рыжую лесную землю. Над калиткой приветливо скалился желтыми зубами человеческий череп. «Перекидываемся, немой!» Я с облегчением поднялся на ноги, в животе привычно заурчало от голода. «Бля, не мой, тебя убить легче, чем прокормить!» «А зачем лося отпустили?» – заныл внутри демон обжорства. Я отмахнулся от него и толкнул калитку. В этот раз изба на восьми столбах повернулась к нам дверью. На высоком крыльце стояла помолодевшая Ега.